В выпуске Дайджеста представлены следующие рубрики. Искусство жизни. Виктор Джанибекян. Дживан Гаспарян. Музыка, движение, хороший сон. Журнал предупреждения, первый номер за 2015 год, страницы с 5 по одиннадцатую. Сергей Макаров. Василий Ившин. Здоровью возраст не помеха. Журнал предупреждения, второй номер за 2015 год, страницы с 5 по пятнадцатую. Сам себе доктор. Игорь Платонов, Марина Касьянова, Ольга Соловьева. Мышцы и суставы. Опорно-двигательный аппарат. Из книги Игорь Платонов, Марина Касьянова, Ольга Соловьева. Мышцы и суставы. Опорно-двигательный аппарат. Санкт-Петербург. Издательство Амфора. 2013 год. Серия «Семейная энциклопедия здоровья». Конец первой дорожки, первой кассеты. Виктор Сирык. «Не дайте боли сесть вам на шею». Журнал предупреждения, второй номер за 2015 год, страница с 27 по 30. Вместо лекарств. Людмила Золотова. «Если горло болит». Журнал предупреждения, первый номер за 2015 год, страница с 36 по 42. Наталья Лескова. «И я там был, мед, пиво пил». Журнал предупреждения, первый номер за 2015 год, Страницы со 105 по 111. Людмила Золотова. Что надо есть при аллергии. Журнал предупреждения. Второй номер за 2015 год. Страницы с 43 по 51. Это нужно знать. Вадим Петровский. Паркинсонизм. Журнал предупреждения. Первый номер за 2015 год. Страницы с 55 по 71. Марина Характерова. Почему мы кашляем? Журнал предупреждения, второй номер за 2015 год, страницы с 20 по 24. Медицина вокруг нас. Илья Крылов. В лабораториях мира. Журнал предупреждения, первый номер за 2015 год. Страницы 72 по 76. Конец третьей дорожки второй кассеты. Аркадий Григорьев. Бактерии, которые позволяют нам жить. Журнал предупреждения Первый номер за 2015 год. Страницы с 95 по 97. И в шутку, и всерьез. Михаил Афанасьевич Булгаков. Тьма египетская. Рассказ из цикла Записки юного врача. Из книги Михаил Афанасьевич Булгаков. Собрание сочинений в пяти томах. Москва, издательство Художественная литература, 1989 год. Том 1. Страницы со 112 по 121.